Глава 17. На самом деле, раньше не задумывался, насколько Грок общительный парень. Не заткнуть. Видимо, раньше ему было с кем пообщаться, особенно если рядом находился Гоша. Вот с ним рогатый мог вести беседу хоть до бесконечности. Даже не беседу, а скорее нецензурный монолог. Иногда он подсаживался на воняющие словно капустные листья зелёной уши орка, но тот слишком боялся Рагатова, чтобы делать замечания, и старался как можно скорее прекратить оптовое поступление в мозг витиеватых нецензурных выражений. А ведь действительно, речь Рагатова с каждым днём обрастает всё новыми и новыми эпитетами и интересными, даже местами неожиданными словосочетаниями. Растёт бучок. Молодец. Новая шерсть не казалась не только улучшенной в техническом плане, Да и дополнение в виде переработки энергии из кристаллов не может не радовать. Но плюс ко всем этим обновлениям костюм сделали куда более прочным. Что только стоит приземление после падения с двухсотметровой высоты. Судя по образовавшейся вокруг нас воронке, все втроём мы весим чуть ли не тонну. Плюс сработала какая-то система мягкой посадки. И потом земля внизу вместе с кучкой мертвецов взрыхнула заранее. А следом они почти сразу бросились в атаку. собственно, вот этот момент ей занял своё место, с комфортом разместившись в просторной туше быка. А он и не против. Ведь теперь он будет запоминать каждое сражение и даже вставлять свои ценнейшие комментарии в процесс. Первым делом распилил синий кристалл. Сразу обратил внимание на ожившую шкалу в углу обзора. Да, показателей и без того было немало, но куда одеваться? Надо за всем следить. Правда, теперь их стало чуть ли не вдвое больше. мимо запас оронной защиты, маны в костюме и прочих важнейших мелочей, теперь есть шкала перегрузки, заряд какого-то пришкольного модуля, то сейчас завис примерно на середине. А также в углу обзора завис байзапас. Антон сделал пушку или пулемёт. Не буду им пользоваться, пожалуй, и без этого раньше как-то обходился, так что не стоит и теперь зря рисковать. Шкала перегрузки зависла на середине, так что я со спокойной совестью активирую ауру страха. на полную. Так, чтобы всех пробрало как минимум до мурашек. И действительно, моя психологическая атака сработала, так как на краю кратера зомби так и не появились. Пришлось выбираться самому, что вскоре я и сделал. Грок сразу начал общаться с урогом, не забывая подбрасывать в своей пламенной речи и крепкие словца. Музыка для ушей, действительно. И ведь под давлением панического ужаса они даже ответить не могут. Но долго общаться я им не дал. Серж Мертцев вокруг великое множество. А ещё в полёте я заметил небольшой отряд гигантских четырёхруких бронированных тварей. На них аура страха, может, и не подействовать. Очень уж необычно они выглядят. Больше всего смутило отсутствие у них голов. А когда нет головы, то и рубить нечего. Вот это самое обидное, как по мне. В следом прямо во время беседы Рогатова и главного мертвеца Я активировал усиленную зелёным кристаллом ауру холода. Да, подумывал использовать ещё один синий, но всё же передумал. Шкала и так подралась значительно, так что если бы мне понадобилось увеличить мощь ещё одного своего навыка, у меня бы ничего не вышло. А так могу либо серый, либо зелёный использовать. Я от этого не взорвусь. Лёд стал сковывать все движения твари вокруг, покрывать землю Из низа вверх начали прямо на глазах врастать острые ледяные кристаллы. Аромик распространилась на добрые пару сотен метров, так что даже те, кого не сковал панический ужас, подверглись влиянию запредельно низких температур. В том числе и четырёхрукие громадины, но им казалось подобный холод нипочём. Но пока те просто стоят и смотрят, решил про них забыть. В левую руку молот, в правую серп, погнали. Первый размашистый удар удвоил количество ближайших противников, или раздвоил, не знаю, как правильно. В любом случае, сразу пару десятков разумных тварей рассекло на две части, а останки их покрылись пламенем. Не просто загорелись, а действительно, будто бы их облили зажигательной смесью. Так что, несмотря на холод, рои щи на все лодыи зомби быстро обратились в прах. Есто им затихнуть, как останки покрылись инеем. Но на это я не обратил ни малейшего внимания. Просто внимательно следил за тем, чтобы от моей их размашистых атак не кончалась мана. И кончалось она в считанные секунды. Воздух наполнился грохотом и яркими вспышками, то пламени, то льда. Земля буквально дрожала от каждого шага моего исполинского нового железного тела. Бык, как он падла ревел, словно в последний раз. Он мычал, рычал, орал матом. И судя по картине в его голове, получал неописуемое удовольствие. Копыта с хрустом врезались в череп отвари. Руки сами собой нарезали их в мелкую ледяную и обугленную крошку. И всё, целая армия, казалось бы, новых повелителей этой планеты. Все они бежали, но не в атаку, а немного наоборот. За цели, бля. -ха -ха -ха -ха! Не переставая орал мой костюм, жадно смакуя ощущение всемогущества. Но в какой-то момент это ощущение пропало даже у него. Моя эйфория закончилась чуть раньше. Всё же с ней нельзя было пойти бы в атаку, и я это, в отличие от своего рога, товарищ, понимал. Закончилась его эйфория в тот же момент, когда огненный серп не смог прорезать тяжёлую броню твари. Что? задал ушибленного терпящего вопрос вселенный игрок и сразу попытался нанести ещё удар, но теперь уже молотом. Да ну нахуй, удивился он ещё сильнее. Ведь ледяные кристаллы взорвались тысячами осколков, подняли в воздух облако ледяного тумана, но урона творили, нанесли всего ничего. Разумные зомби закончились. Могли бы и не начинаться, конечно, ведь толку от них оказалось довольно мало. Я даже не стал добивать их предводителя, так что теперь огрызок ладыке лежит где-то среди горы искорёженных тел собратьев и наблюдает за происходящим со стороны. Аура страха подействовала как надо, посеяв панику в рядах врага. А вот только её эффект никак не распространился на десятрых замерших неподвижно гигантов. Всё это время они просто стояли и смотрели, не оказывая никакого сопротивления. И тут два варианта: либо они изучали нас, либо просто ждали приказа. Но так или иначе, после нашей попытки атаковать одного из них, изучение это сразу закончилось. Или приказ пришёл, хрен знает, что у этих безголовых мутантов голова. Бля, вергусы теперь уже я. А эти, правда, головы нет. Весь фокус моего внимания сконцентрировался на этих тварях. Смотрел я смотрел на то, как вокруг со всех сторон к нам приближается всё новое и новые полчища неразумных и не знающих страха тварей. Не повёл взглядом и когда в паре десятков метров стали открываться порталы Каспийска. Оттуда тут же повалили полчища сильнейших системщиков, боевые роботы и даже несколько танков. Также мимо моего внимания прошла и сильнейшая бомбардировка. даже зацепило даже парочку моих новых четырёхруких врагов. Но тем оказалось полевать на бомбы, осколки и прочую ерунду. Они просто покрылись защитной плёнкой, что прекрасно защитило их от этих всех невзгод. "Да это же зомби-шерсть", воскликнул я, поняв, кто это такие на самом деле. Я ведь видел, что как только они появились, рёбра были раскорочены. После моего внимания, что-то отвлекло, и как только я увидел их снова, выглядели они уже так облачёнными в броню и готовыми к бою. Понять, что магические оружей на них практически не действуют, оказалось не так уж сложно. Пара ударов сожрали немало маны, тогда как на железной броне твари остались лишь незначительные царапины. А вот контратака меня немного огорчила. Огром казалось наоборот порадовался. Уй! <связь> Как-то непообычно взречал мой рогатый друг, как только его огромная туша отправилась в полёт. Оси вот, а первый из монстров врезал усиленными костяными костятами кулаками сразу из двух правых рук, причём заблокировать удар было попросту невозможно. Вся же скорость твоего реза шкеля была. Прости бы, чувак, дальше я сам. Я не стал ставить ультиматум, и потому даже спросил у Грога разрешения на взятие его туши под полный контроль. Прода ответа дожидаться не стал. Не да изучал мой вопрос совсем не как вопрос. Но главное это чистота моей совести. А она кристально чиста, независимо от каких условий и действий. Пока взял БК под контроль, пока поднялся на ноги, пока разобрался с управлением обновлённой шершни, пока поздоровался с заключённым в неё и в последнее время немногословным императором, 10 четырёхруких ублюдков успели меня окружить. Действовали они спокойно, без лишней суеты. Заметно, что выключенная на полную аура страха до сих пор не как не повлияла на их умы. А вот в том, что внутри каждой твари сидит кто-то разумный, я не сомневался. На броне каждого из них не трудно было заметить непонятные мерцающие руны. И стоило мне включить все активные ауры, как те сразу погасли. И до этого я был уверен, что на броне мерцецов есть какая-то защита, а теперь и вовсе убедился в этом окончательно. Выключил я их, как минимум потому, что вокруг собиралось всё больше наших. Они сразу вступили в бой с тварями, но в самый центр туда, где я готовился к сражению четырьмя руками, благоразумные не полезли. Так вот, моя аура теперь вредили союзникам. Ненавижу это чувство, когда приходится ограничивать свои силы, но Буры решил как-то помочь. За что теперь мне приходится расплачиваться? И пусть я бы хотел просто слить остатки маны, создав мощнейшее огненное смертоносное торнадо, но вы теперь не выйдет. Правда, надо отдать бойцам должное. С нашей последней встречи они стали значительно сильнее. Не сильнее меня, конечно, ведь я сожрал несколько сотень капель, но всё равно молодцы. Пассивные ауры, как говорится, не контрятся. Так что я мог бы выкрутить ауру вампиризма на полную и просто высосать из них силы. Нет, я примерно так и поступаю, вот только во всю силу сосать всё равно не могу. И не потому, что это не по-пацански, а из-за быка и костюма. Ведь я вытягиваю энергию и из них. И поэтому пришлось сконцентрировать ауру на самом сильном из противников и наслаждаться малым. Думаю, 5 минут, и он рухнет без сил. Всё же мои магические возможности возросли значительно, так что и действие ауры должно стать сильнее. Закончив отрезать мне все пути к отступлению, четырёх руки бросились в атаку. Разом, будто бы договорившись по какой-то внутренней связи, Некоторые оказались вооружены мощной лапой, жемолег мечи, копья, щиты, а у одного даже оказался лук. Стрелял он, используя две правые руки, тогда как левой метое дело, подавал боеприпасы. И хочу сказать, что стрела у него размером со среднестатистическое копье. Сразу со всех сторон по телу начали прилетать неприятные удары. Я же вертелся словно уж на сковородке и мастерски уклонялся от летящего в меня оружия. Даже лучник пару раз попал по своим. Но это не остановило ни его, ни тех, кому прилетело. Почему я решил взять управление на себя, и почему именно у меня получилось уклоняться практически от всех ударов? Тут всё просто. Прямо перед тем, как четырёхрукие монстры рванули в атаку, я активировал у себя в мозгу к абсолютному времени. Всё вокруг будто бы погрузилось в кисель, а в уши словно затолкали килограмм ваты. Дышать грогу стало значительно тяжелее, да и движения теперь давались с неимоверными усилиями. Но это из-за изменённого восприятия. Ведь что, мой мозг, что нервные узлы БК стали работать совершенно иначе? Почувствовал себя Нео. Четвёрые руки выпустили очередную стрелу. Она медленно выринулась в мою сторону, и я даже смог спокойно рассмотреть узоры на стальном корявом наконечнике. Пропустить её мимо себя не состояло труда, так как постепенно я начал привыкать к заторможенности тела. Просто Зараня немного отстранился в бок, заодно парируя бронепластиной на предплечье скользящий удар сабли от одного из бойцов ближнего боя. Здаренный снаряд просвистел в сантиметрах от моей головы и врезался ровно в грудь одного из четырёх рыжих. Екрам Глаза я успел заметить, как руны на его броне вспыхнули и погасли. Кончилась защита. Так получаешь же, дурень. Ебейшее пламя. Перенял я привычку заранее озвучивать активируемые навыки угрога. А что? Так даже лучше выходит. Использовать ману, почему-то омолчали о в последнее время императора не стал. Я взял из своих запасов. Взял много. Смотрел как-то раз видео с замедлением Прено оттучу раз, как загорается зажигалка. Сначала появляются искры прямо в воздухе. Затем они искрят всё сильнее, и только после этого схватывается пламя. Так и сейчас мне удалось проследить за созданием могучего заклинания прямо перед собой от Идо. Вот только я создавал непростой огонёк. Прокачанное умение пирокинеза позволяет немного играться с возможностями пламени. Так что создал я скорее концентрат плазмы. Не представляю, какие там температуры, но сдаётся мне, после подобного можно смело идти остывать на поверхности солнца. Ведь там по сравнению с ябишим пламенем Будь исполней себе прохладенька. Из искорки вырос небольшой огонёк, следом он начал разрастаться, но я тое дело заставляло его остановиться плотнее, а затем отправил полученный снаряд точно в то место, куда секундой ранее попала стрела четырёхрукого ублюдка. Как же-то приятно, однако, наблюдать за миром, будто бы он погрузился в кисель. Всё можно рассмотреть в мельчайших подробностях. И при этом внимание вполне хватает и на то, чтобы уклоняться от летящих градом со всех сторон сокрушительных ударов противника. Неприметный огонёк прошил кираосов блудка, словно та была сделана из воска. Затем он легко прожёг мощный рёбра и плоть твари и только проникнув внутрь монстра, взорвался. Ну вот, теперь точно знаю, попытался я пробурчать, поймав вылетевшую от взрыва голову улдыки зомби. Вылетела она ровно туда, куда угодил мой концентрированный огненный шарик. Рёбра твари вскрило, и помимо головы оттуда высыпались и прочие части тела. Пойманная мною голова говорить не захотела, так что в следующее мгновение она сама превратилась в снаряд. Метнул в метнув ближайшего врага, причём попал довольно удачно, тот как раз творил какое-то мощное заклинание, и броском головы мне удалось сбить его с тварения. Тот -то же. Но убил я всего одного монстра. Тогда как ещё от девяти остались на ногах, и вовсю лупят по моей непрошиваемой броне. Двигаться приходилось постоянно. Сервоприводы шипели от перегрузок, да в целом по показаниям датчиков быстро стало понятно, что долго шерсть таких нагрузок терпеть не будет. Так что пришлось использовать возможность, которую я оставлял на потом. Шерсть пушку. Активируй пушку. И, двигая челюстями грога, прокричал я куда-то в шлем: Есть спустя несколько таминтинных секунд ожидания, заключённый в костюм император, соизволил ответить. Желаете использовать основное орудие или второстепенное? Глупый вопрос, конечно же, основное, зачем мелочиться. Пришлось поднапрячься, пока активируется основное орудие, в котором у меня, судя по надписям в интерфейсе, всего 10 патронов, решил вырваться из окружения. Сложно следить сразу и за спиной, и за флангами, при этом не забывая отбивать атаки в лоб. Так что, выкрутив на полную мощность полётные двигатели, застаял Грога покрыться пламенем и также помочь нам взлететь. А в четырёх руках почетёрки, казалось бы, простая и понятная истина. Кто будет спорить с подобным? Правильно, никто. А когда у тебя четыре руки, что ты можешь делать? Да что угодно. Например, Аки Цезарь занимался сразу двумя делами одновременно. Так и сейчас. Монстры не пожелали отпускать свою добычу и потом, перехватив оружие в две руки, Дума другиеми схватились за мою железную тушу. Но стоило пламени вырваться за пределы костюма, тем пришлось бросить свою жертву и наблюдать, как огненная комета поднимается вверх. И что, так и отпустят? Я же не собирался убегать, вроде как. Вырвавшись из мощных лап оставшихся девяти тварей, смог наконец оглядеться. Бой идёт как надо. В самом центре стоял я, и четыре руки мудаки. Вокруг расположились тяжёлые зомби-пушки. которые в данный момент практически не принимали участия в сражении. Просто храняли какие-то невзрачные шкафчики, от которых в небо тянутся едва заметные полупрозрачные тонкие нити. Не трудно догадаться, что именно они не позволяют Каспийску смыть, выси или лететь. Выставленные эти шкафчики ровным кругом, и охраняют их со всех сторон получше сильнейших тварей. Там и мощные изменённые зомби-звери, и даже отряды элитных разумных магов. Сеяня вся реда точна на том, чтобы отразить атаку людей извне. Размещать внутри круга портала было бы слишком рискованно, и поэтому подкрепление решило подойти снаружи, попросту разорвав кольцо. В общем, мертвецы готовы на любые жертвы, лишь бы кто-то не добрался до шкафчиков. Боятся, что при разрушении этих артефактов призрачный город снова сможет улететь. Может сказать им, что я могу просто отключить щит косписка на секундочку, и тогда удерживающие его снаряды просто упадут вниз. Не, я не буду. Пусть скидаются да все свои силы. Так их можно будет перемолоть здесь, не тратя времени на перемещение. С этими мыслями я и дождался, когда основное орудие шерсти окончательно активируется. Основное орудие заряжено и готово к бою. Для активации коснитесь его рукой. Холодный голос императора под конец сорвался на ржач. Не знал, что души умерших могут смеяться, но я понял причину, когда увидел, откуда вылезло основное орудие. Ты что, мразь? Задал я лезонный вопрос. Размещением основного орудия занимался не я. Но я полностью согласен, место подходит идеально. Схватитесь рукой посильнее для прицеливания и выстрела. Э, прямо хвататься надо. А разберусь с шитниками повазже. Всё-таки ровно между девяткой и четвертёркой рук их монстров начало рваться пространство. И портал обещает быть очень большим. Ладно, объясней, как стрелять.